Эпилог. А потом через несколько дней я скажу ему, что у меня задержка, что меня тошнит по утрам и хочется мороженого со вкусом горчицы, и покажу тест с двумя полосками. А он ответит, как всегда, с емарком: "Теперь, как честный человек, я буду обязан на тебе жениться". А я ему скажу ехидна: "Ты балбес, мы уже". А он меня поцелует и обнимет. Положит руку на пока ещё плоский живот, и мы будем молча стоять на кухне, пока кофеварка делает два кофе, а в комнате мои братья ссорятся, какой канал включить на телевизоре. А ещё нам дадут опеку над мальчишками. Мы вместе будем воспитывать Дениску и подкармливать Суворовса в пельцы с Димкой. И через долгих 9 месяцев у нас родится девочка, которую мы назовём в честь моей мамы. А потом через 2 года мальчик. Он получит имя кузенава папы. Нам станет тесно в квартире, и мы купим дом в пригороде. Потом Женька, моя красавица Женька, окончит свой институт иностранных языков и неожиданно для всех выскочит замуж за французского аристократа, став мадама Жени де Прюнель. Он увезет ее в столицу влюбленных, в апартаменты на берегу Сены, а мы будем волноваться за сестренку, просто потому что любим ее. Однажды я оглянусь на свою жизнь и улыбнусь ей. Как Кузя и обещала, у меня будет все. Семья, дети, дом, собака породы лабрадор и кошка, мухина дочка». Мои братья вырастут и станут хорошими людьми. Петя военным врачом, Димка капитаном ракетных войск, а Дениска будет писать отличные фантастические романы. Наши с Ксюей дети с отличием закончат школу и поступят в университет, каждый в своё время. И через некоторое время познакомят нас со своими будущими супругами. Правда, дочка вскоре разведётся и снова приедет жить к нам, уже с маленькими близнецами. Дом снова наполнится детским смехом и плачем, а Кузя расцветёт в роли дедушки. Я даже научусь вязать внукам модные шапки, которые будут на них плохо сидеть, и когда малыши пойдут в школу, то будут стесняться этих шапок, стаскивая их, выходя из дома. Я буду знать об этом, но осердиться на внуков не стану. Моя жизнь удастся. Я буду счастлива. Пусть не каждый день, но зато стабильно. И иногда просыпаться в холодном поту, вздрагивая, потому что увижу кошмар, как отказала Кузи в марафоне. И мне покажется на несколько секунд что ничего не было, ни свадьбы, ни детей, ни внуков. А потом я прижмусь щекой к любимому, ещё крепкому и надёжному плечу Кузи, улыбнусь сама себе и снова усну, спорям, что так и будет. Конец книги. Читала Ольга Дианова.